квартале от отеля на Свинцовой сером фоне предрассветного неба мерцали красно-синие огни полицейских машин, блокирующих улицу. На проезжей части неподвижно замерли несколько легковых автомобилей и фургончиков, остановленных по приказу через автоматическую систему управления движением. Постояльцев отеля, пару сотен человек в пижамах и ночных рубашках, а то и совсем не одетых, собрали у одного из углов здания. Многие даже не успели надеть тапочки. Офицеры полиции стояли в толпе, выслушивая вопросы и протесты. Громко плакали дети. Позади пожарных машин припарковались две кареты скорой помощи и автобус медицинской службы. Боже милостивый, простонал Алек. Похоже, он здорово сопротивлялся, верно? произнёс Джон Кинг. Похоже, В данный момент Алек Хогон мог думать только о том, что скажет адмирал. Едва войдя в вестибюль в сопровождении офицера полиции, Алек заметил Паулу Мио. При виде её у него непроизвольно скрипнули зубы. Она была в полном боевом обмундировании, но шлем держала под мышкой. Даже в тёмном громоском костюме защиты она выглядела изящно, а её волосы были аккуратно убраны с лица. и стянуты голубой лентой. В вестибюле находилось ещё несколько человек из службы безопасности Сената, все в костюмах защиты с активированным силовым полем и с винтовками в руках. Неподалёку стояли носилки, где в окружении медиков в зелёных комбинезонах лежала Гвинет. Викрас с побелевшим от тревоги и злости лицом удержал её за руку. На почтительном расстоянии относились к стояли Ренне и Джим Ивен. Оба с беспокойством наблюдали за пострадавшей. С Паулой о чём-то тихо разговаривал капитан полицейского участка, а рядом переминался с ноги на ногу сержант по фамилии Маркл. Алек набрал полную грудь воздуха и шагнул к носилкам. "Как она?" спросил он у старшего медика. "На боку, куда попала плазма, тяжёлые ожоги". Необходима регенерация тканей, но серьёзных травм нет. Мы обработали раны и заклеили исцеляющим пластырем. Значит, всё будет в порядке? Несколько дней она проведёт в госпитале, потом пару недель уйдёт на восстановление. Ей повезло. Отлично. Алик наклонился над носилками, стараясь не смотреть на чёрные пятна обожжённой кожи. "Привет, шеф", сказала Гвинет. На её бледном лице поблёскивало испарение. Привет, привет. Когда вернёшься, первое, что я сделаю, это отправлю тебя на курсы переподготовки, чтобы научилась быстрее уворачиваться от выстрелов. Я согласна. Из-за действия анальгетиков она казалась немного сонной. Отправляйся вместе с ней в госпиталь, приказал Олег Вику. И пробудешь там столько, сколько понадобится. Я быстро вернусь, ответил Вик. Хочу быть в группе задержания, когда мы выследим мерзавца. Хорошо. Олег не хотел спорить при свидетелях, но допустить участие Вика в этом деле он не мог. Сейчас требовалось побыстрее отослать грамилу подальше. Наконец Олег повернулся к Пауле, и на его лице появилась прокурорская улыбка. Вы не могли бы объяснить мне, что здесь произошло? Конечно, Она поблагодарила офицера полиции, и тот вместе с маршалом покинул вестибюль. Вокруг остались только служащие из парижского отделения. "Тарло изменник", спокойным тоном поведала Паула. "Я очень надеюсь, что у вас имеются веские доказательства". Она многозначительным взглядом обвела место происшествия и следы борьбы снаружи, видимые сквозь стеклянные двери. Алекс слегка покраснел, но сдаваться не собирался. С целью исключения невинных, я организовала ловушки для Тарла и Рене, сказала Паула. Меня? воскликнула Рене. Конечно, с готовностью подтвердила Паула. Мы вели как визуальное, так и электронное наблюдение. Как только Тарл узнал о том, что Рене следит за Бернадетт Халгардт, он направил ей вызов. Мы перехватили сообщение. А при попытке ареста он оказал сопротивление и ускользнул от нас. Его нейронные боевые системы нигде не зарегистрированы. В следующий раз мы пошлём на задержание более подготовленную группу. Олег знал ответ, но во избежание недоразумений всё же задал вопрос. А на кого, по вашему мнению, он работает? На Звёздного странника? Проклятье. Адмирал не признаёт реальность существования Звёздного странника. Не беспокойтесь, с неожиданным для Алико сочувствием в голосе ответила Павула. Ему придётся признать, что Тарла был предателем, и ваше руководство здесь ни причём. Тарла работает в парижском отделении 2 десятка лет назад. Вам теперь предстоит пересмотреть дела, которые он вёл, чтобы исключить дезинформацию. Верно. Алеку даже думать не хотелось, сколько предстоит работы и где придётся изыскивать ресурсы. Возможно, он вынужден будет подключить ещё одно подразделение разведки флота, и все служащие парижского отдела, включая его самого, подвергнутся проверке. А почему установлена слежка за Бернадет? спросил он Рене. Мне кажется, мы договорились закрыть этот вопрос. Кристобель Халгард пошла мне навстречу и организовала наблюдение за Бернадетте и Виктором, ответила Паула, прежде чем Рене успела что-то сказать. Судя по выражению лица Рене, она даже не знала об этом. Значит, и Бернадет тоже работает на Звёздного странника, поинтересовался Алек. Вполне вероятно. В таком случае можно предположить, что и Виктор его агент. Я проинформировала Кристобель об этом инциденте. Если Виктор ещё не залёг на дно, она сомкнёт кольцо слежки вокруг него. Айзабелла, спросила Рэнэ. Её участие ещё более вероятно, сказала Паула. Ты отлично справилась с этой работой. Я уверена, что выпады против Дой были намеренной дезинформацией, имеющей целью дискредитацию хранителей. Ну ладно, Далеко хотелось подвести черту под неудачной попыткой ареста. В конце концов за происходящее отвечает Паула, а не он. Что бы вы посоветовали? Чем заняться в первую очередь? Моя главная задача задержать Тарла. Охрана станции Какате в 3 Дельте будет по нашей просьбе проверять всех пассажиров. Я уже отправила туда вооружённый отряд. Кроме того, остаются все открытые дела. Вы собираетесь арестовать Бернадетт, спросил Джим Ивен. Да, сказала Паула. Но всему своё время. После того, как мы убедились в нейронной модификации агентов Звёздного странника, приходится наращивать наши силы, не так ли? предположил Джон Кинг. Ещё несколько групп службы безопасности Сената уже в пути, ответила Паула. Но на данный момент нам известно о присутствии здесь только одного агента, Бернадетт Халгард. Её нельзя упустить. Как скоро прибудет ваше подкрепление? осведомился Алек. Через 15 минут. Что ж, ладно, тогда пошли. Паула переложила шлем под другую руку. Нет, ей известно и о наших подозрениях, и о том, что за ней ведётся наблюдение. Не в присутствии в городе вооружённых групп сил правопорядка. И что же? Почему она не предприняла попытки скрыться во время нашей схватки с Старлом? Талик устало сутулился и вытер лоб. Она чего-то ждёт. Верно. Но чем дольше она ждёт, тем плотнее мы сможем её окружить. Она должна это понимать. Да. Значит, то ради чего она сюда приехала? Имеет огромное значение для звёздного странника. Она попытается уйти от слежки либо тайком, либо с применением силы. Мы должны её убедить, что это нам удалось. Так она приведёт нас к тому, ради чего приехала. Можете рассчитывать на любые ресурсы парижского отдела, сказал Алек. Я бы хотела, чтобы группа Рэн ещё некоторое время продолжала вести наблюдение, сказала Паула. Вы не могли бы кем-то заменить Вика? Конечно. Он повернулся к Джону Кингу. Ты его заменишь? Есть, сэр, ответил Джон. Прекрасно, подвела итог Паула. Мы собрали парижское отделение, охрану Халгертов и службу безопасности Сената. Если Бернадет сможет скрыться от всех трёх организаций, значит, мы того заслуживаем. А как насчёт встречи с агентом Спросил Джим Иван: "Она подготовлена и назначена на вечер?" "Это вторая наша цель", сказала Паула. "Агент станет тем прорывом, которого мы так долго ждали. Он приведёт нас прямо к хранителям. Встреча должна пройти так, как и запланировано. Не могу не подчеркнуть огромной важности его задержания. Я сам буду руководить той операцией", заявил Алек. Это дело соответствовало планам, согласованным с адмиралом, а успешное завершение операции вполне вероятно сгладило бы последствия сегодняшнего ужасного разгрома. Хорошо, только учтите, что Тарло тоже может вмешаться, если нам не удастся схватить его до вечера. Вы так думаете? Тот, кто расколет агента, получит чрезвычайно важную информацию о хранителях и их действиях. Звёздному страннику она необходима не меньше, чем нам. Ведь на протяжении последнего столетия эта организация была его единственным противником. Так мы до сих пор стремимся прекратить деятельность хранителей, спросила Рэнэ. Такой обеспокоенности на лице Паулы Алек не наблюдал даже в тот день, когда адмирал объявил о её увольнении. Здесь задействовано множество политических факторов. Медленно произнесла она: "Могу только сказать, что после поимки агента и получения от него сведений моим союзникам придётся с величайшей тщательностью обдумывать каждый свой шаг". "Ладно", решительно произнёс Олег. "Мы все знаем, что делать. Запросите из офиса всё необходимое оборудование, особенно защитные костюмы. Нам уже известно, на что способен Тарло". Паула, можно вас на пару слов? Они вдвоём отошли от остальных. Вы понимаете, что я не могу прекратить преследование хранителей, сказал Алек. Любая информация, полученная от агента, будет использоваться по назначению. В конце концов, они до сих пор считаются самыми опасными террористами. Я понимаю. Случай Старла заставит адмирала задуматься, если информация окажется полезной. Мои союзники смогут изменить политику содружества, али кадабрительно присвистнул. Хорошие у вас союзники. Желаю удачного дня. Вам тоже. Советую усилить охрану Бирда. Он остаётся нашей единственной ниточкой к агенту. Если Тарло захочет избежать осложнений, он обратит внимание на механика. Я это учту. Олег кивнул и направился к нетерпеливо поджидавшим детективам. Всё утро Мелони провела на односпальной кровати в своей маленькой комнате, задёрнув шторы и подключаясь к новостным каналам Три-Дельты. Все сводки пестрели сообщениями о ночной схватке в отеле Алмада. Репортёры не уставали удивляться колоссальным разрушениям, а полиция с её обтекаемыми заявлениями никак не желала помочь им в расследовании. О теле, загруженном спасательной шлюпкой нижней палубы острова Кипр, не было ни одного упоминания. Мелони не понимала причины этого молчания, но постепенно успокоилась. Спустя некоторое время она отключила новости и вызвала Дадли. "Здравствуй, милая", приветствовал её он. "Ты уже возвращаешься?" "Не сегодня. А когда? Я скучаю по тебе. Я тебя хочу." Неизменность его желаний действовала на неё успокаивающе. Глупый старый юный Дадли, абсолютная константа. Скоро, может быть, завтра. Надеюсь на это. Я неплохо поработал над планом поездки. Какой поездки? На астероид. Она совсем забыла об этом. И как продвигаются вычисления? Неплохо. Я рассчитывал вариант полёта по эллипсу Гомана. Примечание. Эллипс Гомана траектория межпланетного перелёта с минимальной характеристической скоростью. Конец примечания. После прибытия на место нам понадобится запас топлива, чтобы исследовать орбиту газового гиганта как внутри колец, так и снаружи. Хотя я полагаю, что обитаемый астероид испускает достаточно инфракрасного излучения, чтобы его можно было легко отыскать. Отлично, дадли. Я всё посмотрю, как только вернусь. Я тебя очень хочу. Дадли, убийственное обольщение всегда в твоём распоряжении. Нет, я его ненавижу. Ненавижу. Невозможно видеть, как ты занимаешься сексом с кем-то другим. Я не в силах такое терпеть. Это ужасно. Ты больше никогда не должна так поступать. Хорошо, Дадли. Но я хотела убедиться, что у тебя всё в порядке. А что могло случиться? Мне показалось, что за мной кто-то следит. Только не впадай в панику. Я в этом вовсе не уверена. Ты в последнее время не замечал, чтобы кто-то слонялся у наших дверей? Малоне полагала, что люди Алессандры вычислили её ещё на земле. Наверняка у дверей студии Микеланджело. В таком случае они могли присматривать и за дадли, чтобы не упустить шанса снова её отыскать. Нет, Хочешь, я выйду и посмотрю? Не надо, да, для всё в порядке. Просто я устала и слежка могла мне померещиться. Ну ладно. Чем ты сегодня занята? Ты уже отыскала этих юристов? Не ещё нет. Зато устроилась на работу, чтобы подобраться к ним поближе. На какую работу? На должность уборщицы стажора в клинике. В её воображении возникло жизнерадостное лицо Каспара Мёрда, взявшего на себя роль её наставника и защитника в ночном клубе на нижней палубе. Вспомнилась его бойкая речь и приторная улыбка, и многозначительный разговор, который он завёл в предутренние часы уже на верхней палубе острова Кипр, сочувственно выслушивая честолюбивое признание Саски. И восхищаюсь её решением сбежать из дома ради самостоятельной жизни. Мелони не могла не признать его способностей, но такое проявление сочувствия со стороны Гору клянула бы практически любая молодая девчонка. Когда остров Кипр свернул обратно в Ланграсан, Каспар предложил ей помочь с работой и предложил снять свободную комнату в его квартире. Его последний сосед как раз недавно съехал. А комната сдавалась очень дёшево. После непродолжительной демонстрации сомнений девушка приняла предложение. Люди Алессандры, не дождавшись отчёта от Адриана, стали искать её в квартирке на Роял Авеню, а Мелане совершенно не хотелось с ними встречаться. Квартира Мёрда в доме Речная башня оказалась удивительно просторной, а изогнутые стены из стеклянных блоков обеспечивали отличную освещённость. Мебель в скандинавском стиле была не новой, но качественной, и все комнаты блестели безукоризненной чистотой. Кроме двух спален, здесь имелась ещё одна комната, запертая на ключ и защищённая силовым полем от промышленного генератора. Каспар вёл себя как истинный джентльмен и даже предоставил гостье большой махровый халат, чтобы она могла воспользоваться в ванной. Нашлось у него и другая одежда. Футболка и джинсы приблизительно по размеру Мелонии, любезно предоставленные в её пользование, пока она не привезёт свои вещи. Перед сном Каспар пожелал девушке спокойной ночи. Рабочая смена начиналась у него только в 6 вечера. Мелони приняла душ. В это время её о эстетировке обнаружили множество сенсоров в ярко освещённой кабинке. Все они были включены. что позволяло Мёрда из своей спальни изучить каждый миллиметр её обнажённого тела. В комнате, куда она вернулась после душа, обнаружилось кольцо высококачественной голографической камеры, встроенной в потолок. Мёрда явно любил наблюдать за своими владениями. "Господи, как же ты сумела получить эту работу?" изумился Дадли. Она улыбнулась в темноте, представляя себе реакцию Мёрда. Я завела дружбу с бригадиром уборщиков. Слежка за Бернадетт Хальгард оказалась настоящим кошмаром. Дженни быстро вспомнила все самые трудные тренировочные задания, когда Адам заставлял её и других хранителей следить за целью в многолюдных кварталах или в пустынной местности на десятках разных планет. Да ещё давал каждому попробовать себя в качестве объекта слежки. чтобы изучить это занятие со всех сторон. Так вот, все тренировки сейчас казались ей беззаботными прогулками в парке. Одновременно с Кираном она пришла к выводу, что борнадец знает о слежке. Утром она покинула отель Октавий вскоре после 10:00 утра и сразу же продемонстрировала серию классических приёмов уклонения от преследователей. Она заходила только в многолюдные магазины с несколькими выходами, или в небоскрёбы с подземными стоянками, которые соединялись с соседними зданиями. Двигаясь по улице, она заражала хаос помехами все узлы киберсферы и местные муниципальные сети. Она брала такси, проезжала один квартал, а затем выходила, после чего и система движения начинала страдать от сбоев из-за тех же ковс помех. Чаще всего Бернадет пользовалась монорельсовой дорогой. Но запрыгивала в вагон только в последний момент перед закрытием дверей. В результате охранникам приходилось держаться вблизи цели, что было недопустимо из-за риска оказаться замеченными более сильной и лучше оснащённой группой разведки флота. Пару раз Дженни была готова поклясться, что краем глаза заметила миниатюрных аэроботов, державшихся на высоте в несколько сотен метров над оживлённой улицей. Если Ушана смогла их увидеть, значит для патрулирования неба над городскими улицами направлена целая эскадрилья этих устройств. Роботы позволяли детективам флота держаться далеко позади цели, тогда как группе Дженни приходилось постоянно сокращать дистанцию каждый раз, когда Бернадет выходила на улицу, а это, в свою очередь, делало хранителей уязвимыми для соперников. "Я и не подозревал, что они могут использовать так много людей", сказал Киран Дженни, когда им пришлось слоняться по окраине Хабен-парка. Бернадет в это время шла по обширной лужайке, держась в стороне от дорожек. В центре парка находилась станция монорельсовой дороги, которой, как подозревали хранители, Бернадет намеревалась воспользоваться. У входа на станцию уже дежурил Ямос. готовы в любой момент ринуться на платформу впереди Бернадетт. Обычно они не ведут наземную слежку, когда используют аэроботы, добавил Киран. Но внутрь здания аэробот не направишь. Нет. Однако такое массированное преследование наводит на мысль, что они хотят быть увиденными. Дженни уже успела приметить пару человек, слонявшихся по периметру парка. в которых она заподозрила детективов флота. Это просто смешно, сказала она. Даже если Бернадет нас не заметит, они наверняка вычислят нашу группу. Мы не сможем ходить за ней целый день. Если не нас самих, то наши кодированные сообщения, их шпионские программы обязательно перехватят. Нас учили избегать агентов слежки, а не привлекать их внимание. Ты права. Ответил Киран, в виде как Ямос проходит мимо женщины, похожей на детектива флота. Все свободны. Я намерен изменить тактику. Что ты делаешь? удивилась Дженни. Я стану наблюдать за наблюдателями. Дженни не решилась возражать. Это был рискованный ход, но и продолжать слежку тоже не имело смысла. Она увидела, как Бернадет резко изменила направление. И быстро пошла к эскалатору, ведущему к приподнятой платформе. Станция в парке была узловой, и поезда отсюда уходили в четырёх направлениях. Женщина, якобы принадлежавшая к группе флота, поднималась на втором эскалаторе. Розамунда, Ямс, мы берём этого. Киран послал им файл с изображением мужчины, прогуливающимся в сотне метров впереди них. Он был частью прикрытия в течение 15 минут и скоро сменится. Следить за оперативником флота было намного проще. Кира оказался прав. Детектива быстро сменили. Он и не подозревал о слежке. После того, как Бернадет уехала в вагоне монорельсового поезда, он прекратил прогулку и подозвал машину. Хранители последовали за ним на трёх такси, стараясь не отстать на забитых транспортом улицах Тридельты. Штаб квартиры детективов Флота оказался полицейский участок у гавани Дангары. Близость участка тоже представляла определённую опасность, но на набережной имелось множество баров и ресторанов. Их хранители поочерёдно заходили в них, занимая крайние столики и наблюдая за участком при помощи зрительных вставок. Незадолго до полудня Дженни вызвала Адама. Угадай, кто сейчас въехал на стоянку участка? Он говорит, отозвался Адам. Паула Мио. На самом деле, я уже жалею, что пропустил это событие, равно как и за вырушку в отеле Алмада. Но ведь это важно, не так ли? Разведка флота преследует агента Звёздного странника. Они должны уже знать о его реальности. Паула работает на службу безопасности Сената, а не на флот. Но ты права. Представители политической верхушки содружества должны догадываться о такой возможности. Я передам информацию Бредли. А что теперь делать нам? Оставайтесь поблизости от группы преследования и постарайтесь увидеть как можно больше, но не выдавайте себя. Шансов накрыть сеть агентов Звёздного странника через Бернадет у нас уже нет. Но я хотел бы знать, что она делает на Иллюминате. Я подозреваю, что на иллюминате проходят нейронную модификацию многие агенты. Да и мы сами нередко пользовались местными клиниками. Если Мио удастся выявить хотя бы одну ячейку, это пойдёт нам только на пользу. Хорошо, мы будем следить за происходящим. Киран нанял для нас несколько машин. Желаю удачи при такой плотности движения. Восемь больших автомобилей выкатили из полицейского гаража, когда солнце уже начало опускаться к горизонту. Машины шли без сирен и проблесковых маячков, но городская система управления движением явно убирала с их пути и легковые автомобили, и грузовики. Дженни поспешно допила остатки холодного чая. "Пора", сказала она остальным. Вечер снова выдался тёплым. Но на этот раз заходящее солнце, казалось, унесло с собой и большую часть висевшей в воздухе влаги. Мелони вместе с Мюрдом проехали на монорельсе до станции, находящейся всего в половине квартала от башни Гринфорд. Бары и рестораны на Олвин-стрит ещё только открывались, и посетителей в них было немного. Даже поток автомобилей казался более редким, чем обычно. Мюрде провёл Мелони через площадь мимо фонтанов, выбрасывающих струи в темнеющее небо. Высоко на вершине башни к ночному полёту готовился дирижабль. Смотровая палуба была ярко освещена. Ксервис-боты и официанты накрывали столики для ужина над джунглями достойного звёзд Мишлена.